Восемь. Настя лежала в больнице. С тех пор, как она тигрицу бросилась на железное ворота тюрьмы за уносимым гробиком ее ребенка, прошло шесть недель. У нее была жестокая нервная горячка. Доктор полагал, что к этому присоединится разлитие оставшегося в грудях молока, и что Настя непременно умрет. Но она не умерла и поправлялась. Состояние ее духа было совершенно удовлетворительное для тюремного начальства. Она была в глубочайшей апатии, из которой ее никому ничем не удавалось вывести ни на минуту. Степана она видела только один раз, когда он с другим арестантом под надзором двух солдат приходил в больницу с шестом, на котором выносили зловонную больничную лохань. Настя взглянула на его перебритую голову, ахнула и отвернулась к стене. Благодаря сенатору, который в этот год ревизовал присутственные места, ой, губернии, кой земской суд не замедлил доставить Энской городской полиции справки, затребованные о Степане и Насте. Дело о них перешло в уездный суд, и месяца через три вышло решение: задержанных в городе Нине крестьян Степана Лябихова и Настасию Прокудину наказать при Энской городской полиции. Степана шестидесятью, Анастасию сорока ударами розок через нижних полицейских служителей и затем отправить по этапу в Кси-Земский суд для водворения в жительстве. Решение это надлежащим порядком было приведено в исполнение. Степан и Настю высекли розгами и повели домой той же дорогою, которой они оттуда бежали. Нечего рассказывать ни о Степане, ни о Насте, как они шли и что они думали. Кажется, ни о чем. Аппарат мыслительный в них испортился. Истрепались эти люди. Жила ли в них еще любовь? Надо полагать, что жила. Степан на каждой остановке все бывало взглянет на Настю и вздохнет. Говорить им между собою было невозможно, но два раза Настя улучила случай и сказала — «Не грусти, Степа, я все рада за тебя принять». А Степан раз сказал ей, «Вот теперь было бы идти-то нам, Настя, тепло, везде ночлег, нигде бы не попались». Под королевцем Степан стал жаловаться на голову, все его сон одолевал. Несколько этапов его везли на подводе, и он все спал крепким тяжелым сном. Настя все порывалась к нему подойти, да ее не пускали. «Не расходиться! Не расходиться!» — кричал Ундер и толкал ее в пару с другой бродяжной. В Дмитровке вывели утром этап и стали поверять у ворот. «Степан Лябихов!» — крикнул делавший перекличку Ундер. «Болен!» — отвечал за Степана этапный. «Остается стало?» — спросил перекликавший. «Оставлен!» — отвечал этапный. Этого удара Настя уж никак не ожидала. Она все-таки видела Степана, и хоть не могла с ним говорить, не могла, даже и не рассчитывала ни на какое счастье, но видеть, видеть его было для нее потребностью. А теперь нет Степана. Он один, больной, без призора. Настя просила оставить ее. Она доказывала, что они с Степаном по одному делу, что их по закону нельзя разлучать. На ней посмеялись и повели ее. Рассыльный Станового привел Настю к Прокудиным сумасшедшую. Она никого не узнавала. То она сидела, опустя голову, молчала и, как глухонемая, не отвечала ни на один вопрос, то вдруг пропадала, бегала в одной рубашке по полям, звала Степана и принимала за него первого встречного мужчину. Целовала, плакала над ним и звала к себе, с собою, шла, куда попала и с кем попала. Были добрые люди, которые этим пользовались и даже хвалились. Жалости достойна была бедная Настя, и Степан, умерший от тифа в Дмитровском остроге, был гораздо ее счастливей. Перестали сумасшедшую Настю считать человеком и стали называть ее не по-прежнему Настикой Прокудинской, а Настей Бесноватой. Крылушкин узнал о Настином несчастье от Костиковой жены, которая ездила к нему советоваться о своей болезни и велел, чтобы ее непременно к нему привезли, что он за нее никакой платы не положит. Убравшись с поля, взяли Настю и отправили в О, Крылушкину. Она не узнала ни Крылушкина, ни Пелагеи. Через год ровно наведались к Насте. Она была в своем уме. С простоты рассказали ей, что она делала в сумасшествии, принимая всех за Степана. Загорелась бедная баба, сначала и верила, и не верила, но ей назвали Сидора, Петра, Ивана, и так все доказательно, что она перестала сомневаться. Крылушкин, узнав об этом, очень сердился, но уж было поздно. Настя считала себя величайшей грешницей в мире, изнуряла себя самым суровым постом, молилась и просила Крылушкина устроить ее в монастырь, где она находила усладу своей растерзанной душе. Игуменья душою была рада угодить Силе Ивановичу и приютить Настю, да, посоветовавшись с секретарем консистории, отказалась, потому что, по правилам, ни женатому мужчине, ни замужней женщине нельзя поступить в монастырь. «Все мне это замужество мое везде стоит», — проговорила Настя, когда Крылушкин объявил ей отказ, на ее просьбу о помещении в женский монастырь. «Буду с вами доживать век», — добавила она. «Уж никуда от вас не пойду». «И благо, Настя, будем жить, чем Бог пошлет. Будем друг друга покоить. Спасибо, что домашние-то не требуют», — отвечал Крылушкин. Так она и жила. Домашние Настю к себе не требовали. Тем временем приехал в нашу губернию новый губернатор. Прогнал старых взяточников с мест и определил новых. Перетасовка шла по всем ведомствам. Каждый чиновник силился обнаружить как можно более беспорядков в части, принятой от своего предшественника, и таким образом заявить губернатору свою благонамеренность, а в то же время дать и его превосходительству возможность заявить свою деятельность перед высшим начальством. В одну прекрасную июльскую ночь ворота Крылушкинского дома зашатались от смелых ударов нескольких кулаков. Крылушкин выглянул в окно и увидел у своих ворот трое дрожек и человек пятнадцать людей, между которыми блестела одна каска. Крылушкин узнал также по валовой дуге полицмейстерские дрожки. Как человек совершенно чистый, он спокойно вышел из комнат и отпер калитку. «Крылушкин дома?» — спросил полицмейстер. «Его, сударь, перед собой изволите видеть», — спокойно отвечал старик. Полицмейстер смешался, ничего не сказал Крылушкину, но, оборотясь к людям, скомандовал всем войти и ввести в двор экипажи. Крылушкин крикнул Насте, чтобы она подала ключ от ворот, и трое дрожек взъехали на зеленый двор силы Ивановича. «Пожалуйте, господа...» Отнесся полицмейстер к двум господам, из которых один был похож на англичанина, а другой — на десятеричное И. «Понятые и Егоров за нами, а остальным быть здесь, до приказания!» — закричал он. Два господина, шесть мещан и полицейский унтер-офицер направились за полковником к крыльцу, а остальные, крикнув служим, аж в остались около дрожек. «Веди!» — обратил полицмейстер к Крылушкину. «Милости просим», — отвечал старик и пошел вперед по лестнице. В доме сделалась тревога. Никто не спал, и везде зажглись свечи. «Это что у тебя за люди?» — спросил полицмейстер, указывая на стоявших в двери Пелагею и Настю. «Одна, сударь, кухарка, а другая нездорова была, лечилась. Паспорты есть у них?» «Какие ж паспорты? Одна здешняя мещанка». а другая из соседнего уезда, всего за сорок верст. Которая из уезда? Вот эта, Настасья. Полицмейстер махнул унтеру головой. Тот отвечал, слушаю о жбагроде. Перешли в зал, полицмейстер сел, расставил ноги и не снял каски. Англичанин сел весьма благопристойно, а десятеричная И стала у клавикордов и наигрывал одной рукою юристин вальс. «Позвольте мне, господа, как хозяину, узнать теперь, чему я обязан вашим посещением», — отнесся Крылушкин к полицмейстеру. «Это ты сейчас, братец, узнаешь. Ты, кажется, оратор и оператор», — сказал полицмейстер. И улыбнулся, англичанин покраснел и насупился, а Крылушкин переспросил. А «Что изволите говорить, сударь?» «Ты лечишь?» «Лечу, милостивый государь». «А кто тебе дал право лечить?» «Тут, сударь, такое право. Ходит ко мне народ, просит помощи, а я не отказываю, и чем умею, тем помогаю. Вот и все мое право. По моему разуму на всяком человеке лежит такое право помогать другим, чем может и чем умеет». «Эм, этого недостаточно», — проговорил англичанин, потянувшись на стуле и глядя на носки своих сапог. «Надо иметь диплом для того, чтобы лечить!» «Это, сударь, кто доктором слывет?» «Действительно, так. А кто по простонародью простыми травками да муравками пользует, так у нас и отроду, родясь, про эти дипломы неслыхано. Этак во всякой деревне и барыне, и бабке, которая дает больному лекарствиться, какого знает, надо диплом иметь. Что это вы, сударь? Пока человек лекаря с дипломом-то сыщет, его уши поминание запишут мы впросте помогаем чем умеем и только вот и все наши дипломы вы не то же самое что деревенская лекарка та подает пособие скорое до прибытия врача это всякому позволено а вы лечите болезни хронические проговорил англичанин какие -с? хронические застарелые А точно лечусь, вылечивал много болезней, от которых не только здешние, но и столичные доктора отказывались. Англичанин улыбнулся. Вы принимаете больных не только соседних, но вон вы сами сказали, что у вас есть больная даже из уезда. действительно у меня бывают больные из разных мест и даже из Москвы. Благодарю моего Бога, люди кое-где знают и верят. «Объявляешь ты своевременно на приезжих полиции?» спросил полицмейстер. Крылушкин взглянул на него и, ничего не отвечая, опять отнесся к англичанину с вопросом. «Вы, милостивый государь, верно, доктор?» «Я инспектор врачебной управы». «Конечно, в университете воспитывались?» Англичанин смешался и отвечал. «Да, это и видно». «Почему же вы это заметили?» спросил, улыбаясь англичанин. «Да вот, сударь, умеете с людьми говорить. Я ведь стар уже, восьмой десяток за половину пошел, всяких людей видал. Покойнику-государю Александру Павловичу представлялся и обласкан словом от него был. В целом городе, благодарение Богу, известен не за пустого человека, и губернаторы... и архиереи, и предшественники, вот и его высокоблагородие не забывали, как меня зовут по имени и по батюшке. Полицмейстер сконфузился, англичанин взглянул на него и стал опять смотреть на свои сапоги. И улыбнулась, а Крылушкин взял стул и, подвинув его под себя, проговорил. — Извините, господа, старые ноги устают. — Сделайте милость. поспешно отвечал англичанин и опять закраснелся. Все не знали, что им делать. Крылушкин вывел их из затруднения. «Что ж, господа чиновники, не имею чести знать вас по именам. Обыск угодно произвести?» Все молчали. «Ведь это что же, ваше дело подначальное, обижаться на вас нечего. Извольте смотреть, что вам угодно». «Позвольте паспорты ваших больных». — спросил полицмейстер. — Я уж вам докладывал, сударь, что у меня нет никаких паспортов. Все мои теперешние больные люди обапальные, знаемые. А вот это, что вы изволили видеть, — обратился он к инспектору и понижая голос, — так привезена была в совершенном помешательстве рассудка. Какой же от нее паспорт было требовать? — Это не отговорка, — сказал полицмейстер. «Да я, кажется, сударь, и ничего, и не отговариваюсь. Все, как оно есть, так вам и докладываю. Милуете, жалуете, за что почтете?» «Покажите ваших больных». «Господин доктор, нельзя ли вас просить одних пройти со мною? Вы знаете, нездорового человека все тревожит, особенно простого человека, непривычного к этому». «Да, да», — торопливо проговорил англичанин. — Я вас прошу не беспокоиться, я завтра днем к вам заеду. — Очень ценю ваше доверие, — отвечал Крылушкин с вежливым поклоном, на который англичанин отвечал таким же поклоном. — Вот лекарства мои не угодно ли обревизовать Это по вашей части, — заметил полицмейстер, обращаясь к И, и напоминая сквозняка Дмухановского в сцене с Гюбнером. — Та, — отвечала И. тоже напоминая Гюбнера в сцене с сквозняком Дмухановским. Травы все оказались безвредными, забрали только несколько порошков, опечатали их и составили акт, которому за неграмотных понятых подписался полицейский служитель из евреев. Полицмейстер отвел англичанина в сторону и долго, очень горячо с ним разговаривал. Англичанин, по-видимому, не мог убедить полицмейстера и тоже выходил из себя. Наконец он пожал плечами и сказал довольно громко. «Ну, если вам угодно, так я вас прошу об этом в личное для меня удолжение. Я знаю мнение его превосходительства, как его врач, и ручаюсь вам за ваше спокойствие». Полицмейстер поклонился и, выходя, сказал Ундеру. «Ступай, не надо ничего». Аптекарь взял опечатанные порошки и вместе с полицмейстером и с инспектором уехали со двора Крылушкина, а за ними и пошли, переговариваясь понятые и солдаты. Крылушкин, проводив нежданных гостей, старался как мог успокоить своих домашних, уговорил всех спать спокойно, и когда удостоверился, что все спят, сел, написал два письма в Москву и одну в Петербург, а в семь часов напился чайку и, положив в карман свои письма, ушел из дома.